велел им разобрать клубни и посадить на огородах. Когда буряты стали Тучневу доказывать, что мерзлый картофель никак не прорастет, он запер их в сарай и пригрозил расправой за бунт. Перепуганные откупились. Вами посланный чиновник Пашнев взял с исправника тысячу рублей и скрыл его самодурство. «Какая-то чепуха!» нахмурился Муравьев. «Людям из личной канцелярии доверяю как самому себе. И если кого-то послал на ревизию... Это означает, я сам поехал. Так отчего не верите мне? Сдержанно, но твердо продолжал Струвы. Если я лгу, наговариваю на невинного, тогда прошу отстранить от службы и за клевету отдать под суд. Муравьев вплотную подошел к Струвы, взял его за локоть, задумчиво посмотрел в глаза, потом сказал. — Хорошо, Бернгард Васильевич. Пошлите за Пашневым. Все-таки я должен знать, кто из вас прав. Из воспоминаний современника Муравьева. Чиновничество в Сибири раскинулось беспрепятственно, без оглядки. Все участвуют в выгодах, кража – общее дело. Царская власть, которая бьет, как картечь, не может пробить эти заснеженные болотистые траншеи. Все меры правительства ослаблены, все его желания искажены. Правительство обмануто, одурачено, предано. И все живут с видом верноподданического раболепия, соблюдением всех канцелярских форм. В узком кругу приближенных Муравьев устроил допрос молодому чиновнику Пашневу. И тот, уличенный доказательствами Струвы, во всем признался. Муравьев, склонный распекать при народе лихаимцев, на этот раз ничего не сказал невменяемому от страха и позора, только велел ему подать прошение об увольнении со службы и немедленно уехать. Муравьев остался в кабинете один и призадумался о том, почему Пашнев подался взяточничеству. Да, он из обедневшей дворянской семьи, перебивается на жалование, которого едва хватает одному, а у него в России на Иждивении две сестры. Может, не только Пашнев, но и другие из личной канцелярии склонны к поборам. Теперь Муравьеву стало ясно, почему император, назначая его в Сибирь, положил ему двойное жалование, какого никогда ни один губернатор России не получал. Тем самым государь, вероятно, хотел оградить Муравьева от поборов и подношений, страшной, развращающей силы. А что сделал Муравьев для верных помощников? Иногда помогает им из своих средств. Но разве это спасение? Тот же струвы без состояния, всего лишь сын известного астронома. Я привез сюда лучшую молодежь столиц, не связанную родственными связями с местной знатью. Но в золотом мешке я не спасаю их от бедности. Видно, не всем надобно наград и почестей. Чтобы скопить на черный день, приходится брать взятки. Муравьев ходил по кабинету и думал. Просить правительство увеличить жалования сибирским чиновникам, и без того казна пуста. Что-то взять из местных сумм тоже брать нещего. Благоустройство городов держится на подписках. В тот день Муравьев самовольно решился для увеличения жалования чиновникам личной канцелярии обложить одну из зажиточных властей дополнительной податью. Когда об этом узнала общественность, его клеймили в газетах. Не осталось стороне и полярная звезда Герцена. Глава 7. Отъезжай в Сибирь, Муравьев попросил у царя дозволения писать ему только правду. А чтобы говорить истину, губернатору надо было самому хорошо знать край. Вот почему он неустанно ездил по губернии, все дальше от Иркутска. В апреле Муравьев обозревал в Забайкалье. Его сподвижники разъезжались во все стороны тракта, ревизовали уезды, Затем собирались в обусловленных селениях, городах, докладывая генерал-губернатору о состоянии дел. Генерала неотлучно сопровождали только Александр Поджо и два верховых казака. Еще по пути из Петербурга в Сибирь он взял за правило навещать политических ссыльных и по возможности облегчать их участь. В Вятке познакомился с опальным Салтыковым-Щедряным, будущим великим сатириком. Молодой человек понравился ему образованностью и свободным образом мыслей. Муравьев написал царю прошение,